Глава 14. Смена курса. 30 марта 1981 года Роджер выпустил свой второй сольный сингл с треком «Future Management» на стороне A и композиция «Love or Cry» на стороне B. Обе песни были из его сольного альбома, вышедшего неделей позже. В чарты сингл вошел, хотя занял там лишь 49-е место. Реакция музыкальной периодики на него в ряде случаев оказалась вполне предсказуемой, однако пары изданий, обычно не жалующие Куин, повели себя странно и проявили совсем нехарактерную для них снисходительность. «Вполне терпимая вещь в духе регги», — писал Саундс, «и достойная всяческих похвал попытка выйти из тени зубастого». Но вот NME своим принципом не изменил. Роджер изображает из себя рантгрена и играет что угодно, кроме разве что настольной игры Скрабл. Неуклюжие белые регги, которые едва волочит ноги. Альбом, получивший название Fun in Space, продемонстрировал разносторонний музыкальный талант Роджера, сыгравшего практически на всех инструментах, за исключением разве что нескольких партий на клавишных. Записывал он его в основном на студии Mountain в Монтрео, в перерывах между работой над песнями Queen и гастролями. А когда ему выдалась пара свободных недель, постарался по максимуму его разрекламировать. Музыкальная пресса встретила альбом чуть лучше сингла. «Перед нами сын Флэша Гордона, те же самые присущие комиксу нотки», — писал Record Mirror. «Слушать его — сплошное удовольствие, перещеголять которое может только игра в космических пришельцев». Мелодимейкер высказался гораздо язвительнее. «Пир напыщенного самодовольства, от которого так и отдает Куин. На обеих сторонах альбома — сплошное потакание богатого человека собственным слабостям». Но поскольку пресса в глазах пылких почитателей группы в расчет не шла, дебютный альбом Роджера вошел в британский чарт, заняв там достойный всяческих похвал 16 место. В следующем месяце EMI Records поздравила Куин с достижениями во время гастролей по Южной Америке, опубликовав на развороте апрельского номера журнала Music Week материал под названием «Южная Америка повержена в прах». За ходом тура, затаив дыхание, следила не только музыкальная индустрия, но и другие коллективы, понимая, что если у первопроходцев все получится и они проторят дорожку, по ней смогут пойти и другие. Поэтому, когда Куин и их команда вернулись домой целыми и невредимыми и с полным комплектом оборудования, другие именитые группы тут же принялись строить планы. 22 мая 1981 года, когда Крисси родила Брайану их первую дочь Луизу, он был в Великобритании. Однако вскоре был вынужден улететь в Монреаль, где Квин уже готовили свой следующий альбом. В начале мая Electra Records выпустила сингл Let's Get Crazy из альбома Fun in Space, который стал сольным дебютом Роджера в США, но в коммерческом плане обернулся провалом. 29 июня Роджер выпустил в Великобритании другой сингл с альбома, ставший его третьим сольным, трек под названием «My Country». Его постигла та же судьба, что и два предыдущих, потому как для публики, покупающей записи, он прошел практически незамеченным. Тем не менее, Melody Maker отозвался о нем весьма достойно. «Хоть я и не могу отнести Куин к числу своих любимых групп», Их барабанщик, сыграв на всех инструментах и исполнив вокальные партии, несомненно, совершил подвиг. Достойный образчик преодоления барьеров, хотя войти в 40 лучших хитов ему, похоже, не светит. В довершении всего Роджер нашел время выступить в роли продюсера двух песен его близкого друга, актера Мелла Смита. Первую нарекли «Richard and Joe». Вторая вышла под странным названием «Джули Andrews' Greatest Hits». Во время ее записи Роджер играл на всех инструментах и пел бэк-вокалы. Когда Куин трудилась в Швейцарии над новым альбомом, Роджер и Фредди близко сошлись с жившим в мантре Дэвидом Боуи. Он несколько раз заглядывал к ним на студию, и однажды его визит закончился импровизированным джем джем-сейшеном. Хотя использовать эти совместные наработки изначально не планировалось, ближе к вечеру родилась новая песня, впоследствии получившая известность как «Under Pressure», доводить которую до ума пришлось уже позже в Нью-Йорке. Кроме того, Боуи выступил бэк-вокалистом при записи еще одного трека «Cool Cat», хотя в альбом эта версия в конечном итоге не вошла. Свой день рождения 5 сентября Фредди привычно отметил в неподражаемом стиле: купил всем близким друзьям билеты на Конкорд и улетел с ними в Нью-Йорк. На тот момент он жил в огромном номере в отеле Беркшир, где и устроили вечеринку, закончившуюся только через пять дней. Потом он отправился на пару дней в Великобританию, дабы восстановиться и немного отдохнуть. а 15 сентября вместе с остальными участниками вновь вернулся в США, чтобы приступить в Новом Орлеане к репетициям перед их вторым турне по Южной Америке. Команды и оборудование уже были на пути в столицу Венесуэлы – Каракас, для участия в туре, который кто-то уже успел окрестить гастролями тех, кто не ищет легких путей. На месте их организации занимался отличный венесуэльский промоутер Энцо Мореро. Единственная проблема заключалась в том, что бывший президент страны Ромоло Бетанкур, которого многие называли «отцом демократии», на тот момент был при смерти. Энце объяснил, что если тот умрет, по всей стране объявят траур, и пять запланированных концертов придется отменить. Первое выступление группы состоялось 25 сентября в спорткомплексе Полиэдро де Каракас, и прошло без происшествий, Бетанкур их не подвел. Потом отыграли второй и третий концерты, которые бывшему президенту тоже удалось пережить. 28 сентября у них выдался выходной, и Джим Бич уговорил Джона Брайана и Роджера отправиться на венесуэльский аналог шоу Top of the Pops, которое шло в прямом эфире. Фредди, не желая принимать в этом участие, остался в отеле. Когда музыканты вышли на сцену, их представили как Queen. Однако зрители никак не могли решить, кого перед собой видят, прославленную группу или их жалкое подобие, подсунутое одной калифорнийской компанией, специализирующейся на двойниках знаменитостей. В аккурат перед ними публике представили фальшивого Юла Бриннера. Троица замерла в прямом эфире, испытывая некоторое замешательство. Но в этот момент на сцену выскочил какой-то человек, оттолкнув за кулисами Джима и стал орать в микрофон по-испански. «Я стоял с переводчиком и поэтому понял, что речь шла о смерти Бетанкура», — рассказывал Джим. Потом этот человек потребовал две минуты молчания. Но музыканты из всего этого не поняли ни единого слова, а я, с учетом работающих телекамер, не мог выйти к ним и все объяснить. Поэтому они просто стояли с озадаченным смущенным видом. Через пару минут на сцену выбежал другой, слова которого присутствовавшие встретили аплодисментами и одобрительными возгласами. Переводчик сказал, что по сообщению этого парня Бетанкур был жив. А музыканты все стояли на сцене, нервно поглядывая то друг на друга, то по сторонам, понятия не имея, что, черт возьми, вокруг них происходит. Ближе к вечеру Ромуло Бетанкур все же скончался, и оставшиеся два концерта пришлось отменить. Страна погрузилась в траур, и все закрылось, включая и аэропорт. Зная, что в Венесуэле им придется куковать до тех пор, пока народ не выйдет на работу, музыканты чувствовали себя настоящими узниками. Время выдалось страшное, не понимая политическую ситуацию в стране, они не знали, к чему готовиться, то ли к революции, то ли к чему-то еще. Отмена концертов вылилась в настоящую схватку с Энсо Морерой, который отказывался за них платить. Однако в конечном счете все же сдался, ко всеобщему облегчению, если учесть крайнюю нестабильность положения дел на политическом фронте. Тем более, что из самых разных источников просачивались слухи о том, что люди странным образом исчезали, а кого-то даже сбрасывали в лифтовые шахты. На фоне мятежных настроений, охвативших тогда страну, в эти россказни верилось без всякого труда. Когда аэропорт открылся вновь, группа со всей ее командой улетела в США, откуда ей предстояло отправиться на гастроли в Мексику. Музыканты решили несколько дней отдохнуть, а Джерри Стикилс и тех персонал выдвинулись к границе. Там у них снова начались проблемы. С паспортами и разрешениями на работу команда прибыла на КПП в три часа дня. Однако выяснилось, что он работает только с полудня до двух. Впрочем, даже если бы они и успели, администрация все равно выдавала не больше шести виз в день, а тем, кто путешествует группой, и вовсе не больше трех. Джерри и техники устроились в местном отеле, чтобы попытать счастье на следующий день. Им сообщили, что перед выдачей виз у всех снимут отпечатки пальцев. Времени оставалось все меньше и меньше, графики летели к чертовой матери, поэтому всех не отпускало тягостное раздражение. Прошла еще одна ночь в отеле. На утро кто-то предложил ускорить дело с помощью взятки. Днем они опять всей толпой явились на КПП, после недолгих переговоров получили все 18 виз и беспрепятственно въехали на территорию Мексики, распрощавшись с пятьюстами фунтами стерлингов. Первый концерт в стране состоялся 9 октября на университетском стадионе в Монтерее. Все прошло отлично. Мексиканцы, в жизни не видевшие ничего подобного раньше, потому как рок-знаменитости у них попросту никогда не выступали. оказали Куин самый восторженный прием. Но перед концертом в Пуэбло власти арестовали Хосе Роту и бросили в тюрьму. Чтобы выручить его из беды и продолжить гастроли, пришлось заплатить 25 тысяч фунтов стерлингов. 16 октября группа давала свое первое выступление на огромном эстадиа Акуате Мок в городе Пуэбла де сарагоса недалеко от Мехико. Стадион находился в жутком состоянии, в итоге пришлось обновить все надписи и очистить поле от мусора. Фанатов на входе обыскивали на предмет наличия радиоприемников и магнитофонов, а когда находили, изымали батарейки, чтобы исключить любую возможность пиратских записей. Так, по крайней мере, все думали. Но на самом стадионе зрителей встречал лоток, где по астрономическим ценам продавались батарейки, те самые, что у них только что конфисковали. В остальном все казалось, шло хорошо, но только до тех пор, пока группа не вышла на сцену. Из толпы зрителей в них полетел всевозможный мусор, не из неуважения, вызванного недовольством шоу, как многие решили вначале, А напротив, в знак его высочайшей оценки, дабы выразить свое восхищение. Швыряли что ни попадя, от бутылок до ботинок, а еще батарейки. Музыкантам пришлось не сладко. Они могли получить серьезные увечья, но, к счастью, постоянно пригибаясь и уворачиваясь от летящих снарядов, всерьез никто не пострадал, за исключением их личного менеджера Пола Прентера, в которого угодила батарейка. А поскольку он нередко вел себя высокомерно и высказывал в адрес гастрольной команды пренебрежение, считая ее членов мелкими сошками, это прямое попадание вызвало с их стороны бурю одобрения. На его счастье ущерб оказался незначительным, и вскоре он о нем уже забыл. После концерта на созванном рано утром производственном совещании решили запретить любой алкоголь на стадионе, полагая, что этот шаг остановит бесчинство. После долгих переговоров полиция согласилась на следующий день обыскивать на входе зрителей и отнимать бутылки и банки со спиртным. Предполагалось, что если их отобрать, публике будет нечего швырять на сцену и риск сведется к минимуму. Мера вроде бы как сработала, но потом звукоинженер группы по фамилии Трип заметил, что публика все больше напивается. И тут же выяснилось, что на стадионе прямо у входа кто-то установил палатку, во всю продававшую втридорого ту самую конфискованную выпивку, которую у зрителей отбирали перед тем, как пропустить. Концерты доиграли в полном соответствии с планом, аудитория выражала свое одобрение тем же привычным способом, но музыкантам снова каким-то чудом удалось выйти из этой передряги живыми и невредимыми. Однако после шоу, за которое группе в силу финансовых и налоговых проблем никто не заплатил, остальные выступления в рамках Тура решили отменить, посчитав, что это уже чересчур. Водителям фур заплатили в тройном размере, погрузили оборудование и велели без остановок гнать до границы. Промоутеру Тура сказали, что летят на концерт в Гвадалахару, но сами сели в самолет и тайком улизнули в Нью-Йорк, поклявшись, что ноги больше не будет на мексиканской земле. Тот пришел в ярость, однако денег, заработанных на двух первых концертах, ему с лихвой хватило на покрытие собственных расходов. Когда история благополучно завершилась, и у каждого появилась возможность спокойно ее обдумать, все пришли к единому мнению, что это был потрясающий опыт. Но повторять его в обозримом будущем все же не стоит.